Глава 20. Я вошла в тёмный душный коридор. В воздухе пахло пылью и каким-то лекарством, то ли волокардином, то ли валерьянкой. "Идите на кухню", велела Майя. "Да не снимайте туфли, из машины же". Мы втиснулись в крохотное пространство, до отказа забитое шкафчиками и столиками. "Тесно тут", вздохнула Майя. "Вдвоём не встать". Вы бы холодильник в коридорчик вытащили, посоветовала я. Мы в свое время в Медведкове так поступили. Сразу просторней стало. Попробуйте. Столько свободного пространства появится. Вот еще», — скривилась Майя. Была охота не досуг улучшениями заниматься. И вообще, вы чего от меня хотите? Тебе деньги нужны? Вы уже спрашивали. Очень. Издеваетесь, да? Нет покачала я головой. Ни в коем случае. Тебе представилась возможность заработать, причем без особого труда. Майя вытащила сигареты вог. На мой взгляд, чем курить подобную дрянь, лучше перейти на жвачку. Во всяком случае, вкус во рту не изменится. Что Vogue, что орбит. но от второго меньше вреда здоровью. Так не бывает, совершенно справедливо заявила Майя. За ерунду не платят. А бесплатный сыр лежит только в мышеловке. Правильно мыслишь, кивнула я. Только я предлагаю тебе не сыр, а шоколадную конфету. Их, как правило, в мышеловке не кладут, Мая усмехнулась. Что я должна делать, никак не пойму. Всего лишь ответить на маленький, очень простой вопросик, и получишь зеленые бумажки, которые можно обменять в магазинах на кучу великолепных вещей. Ну, Уставилась на меня Майя. Задавайте вопрос. Только имейте в виду, я в Ома-банке самая распоследняя птица. Никаких шифров и кодов не знаю. Если задумали чего украсть, помочь не могу. Нет у меня информации. Тут надо с Леной Веритеньниковой говорить. Коля, отстегнете немного, познакомлю с ней, но без всяких гарантий. Веритеньникова такая, она послать может. Я тихо радовалась, слушая это заявление. Да, расчет оказался верен. Маечка абсолютно беспринципна, нечистоплотна и ради денег готова на все. Приняла меня за криминальную личность, задумавшую аферу с банком, и ни что же сомнешася готова помочь. Мне не нравятся такие люди. Ни за что бы не стала дружить с Майей. Но в этом случае она мне очень полезна. Вопрос упрётся лишь в сумму. Не волнуйся. Улыбнулась я. Если кто и знает ответ на вопрос, так это ты. Скажи, вы дружили с Андреем Винтусовым? Майя презрительно фыркнула. Дружили? Скажете тоже. Он за мной бегал, прямо по пятам ходил. Дикий урод и идиот. Из чистой жалости согласилась с ним дело иметь. Но никто с парнем ходить не хотел. Такой дурак, одна я слишком добрая. Он мне так в любви клялся, так Ладно, это не интересно. Значит, с Винтусевым была дружба. Моя хихикнула. Можно и так сказать. Жили вместе. Ага. И сколько? Года три». Я усмехнулась про себя. «Три года из жалости не станешь возиться с парнем, убежишь раньше. Зачем же тогда открыла на его имя карточку? Моя поперхнулась. Какую? «Виза». Ну, Но... только не ври. Предостерегла ее я. Не надо. На счету лежало тысяч долларов. Маечка покачала головой. И как только вы узнали, неужели Алиска растрепала? Это кто такая? Алиса, подруга моя ближайшая. Вечно я из-за доброты своей страдаю. Рассказывай по порядку. Майя прищурилась. Сколько? Чего? Денег, сколько дадите? 100 долларов. Это смешно. Ладно, 200. Мой рассказ стоит тысячу. С ума сошла? Нет, такова цена. 300. 900. 400. 800. 500. 700. Хватит, рявкнула я. Больше полутысячи ни за что не дам. Не так уж мне и нужно твое повествование. Майя снова потянулась к пачке вок. Ладно, Нельзя, конечно, быть такой доброй. Да фиг с вами. Гоните баксы. Сначала рассказ. Нет, деньги. Я почувствовала сильнейшее желание треснуть мою по затылку, но удержалась и улыбаясь предложила: "Давай уступим друг другу". "Каким образом?" насторожилась ушлая девица. "Сейчас дам тебе две с половиной сотни, а когда завершишь рассказ, вручу оставшиеся деньги". Ну, вечно все моей добротой пользуются. Будь по-вашему. Мы быстро произвели соответствующие расчеты. Маечка спрятала мзду в карман и заявила: А и рассказывать нечего. Ты это брось, вскипела я. Получила деньги, говори. Так я не отказываюсь же, просто сообщаю, что дело плёвое. Начинай. Майя повертела в руках пустую пачку ВОГ. У вас сигаретки не найдется?» На. Девчонка вытащила из упаковки галуаз одну штуку, чиркнула зажигалкой и закашлялась. Вы же вроде не бедная, прохрипело она. У VIP-клиентов ходите. Отчего тогда сухой навоз курите? А вкусах не спорят. Мне твой вок мармелад в сиропе напоминает. Давай ближе к делу. Мая прокашлялась и наконец начала рассказ. У нее есть подруга Алиса Кочеткова. Раньше они жили в одном доме, бегали друг к другу уроки делать. Потом разъехались в разные дома, поступили в разные институты. Маечка отправилась изучать финансовое дело, а Алиса подалась в химический. Встречаться стали реже, два 3 раза в год, но хорошие отношения сохранили. Где-то в 20-ых числах мая Алиса приехала к Гордеевой и попросила помочь в одном крайне деликатном деле. Понимаешь, Объяснила она подруге: "Я тут заработала денег, офигенную сумму тысяч долларов". "Где взяла?" подскочила Майя. Алиса поднесла палец к губам. "Секрет, потом расскажу. Не в этом суть. Дома держать я их не могу, сама знаешь, какая у меня мама. Везде нос сует, когда приезжает. Найдет доллары, потом разговоров не оберешься. откуда, чего, затрахает прямо". Майя кивнула. Да уж. Мамочка Алисы отличается на редкость вздорным характером и желанием тотально контролировать дочь. С собой таскать стрёмно, рассуждала Алиса. Вот я и подумала пластиковую карточку завести. Это плёвое дело, сказала Майя. Принесёшь заявление, через неделю получишь. А можно на чужое имя? Это как? Ну, чтобы не на Алису Кочеткову, а, предположим, на Колю Сергеева. Нет покачала головой та. Паспорт же требуется. И потом, как этой карточкой пользоваться станешь? Кассиры в магазинах документ спрашивают. Не все, правда, но в подавляющем большинстве. Да она мне всего один раз-то и понадобится. Почему? Алиса принялась путано объяснять ситуацию. Она давно хочет уехать от мамы, мечтает жить самостоятельно. И вот теперь наконец представился случай. Деньги, заработанные нечестным путем, Девица решила вложить в квартиру. Нашла фирму, занимающуюся строительством, куда и отдаст тысячи. Квартира только десятку стоит, удивилась Майя. Нет, это первый взнос, отмахнулась Алиса. Потом следующие платежи пойдут. Положу баксики на карточку и через пару дней сниму, переведу на счет строителей. «Но почему на себя не хочешь ее открыть? А налоговая инспекция? Справедливо возразила Алиса. Живо привяжутся. Откуда у вас, гражданка Кочеткова, при зарплате в две копейки, подобная сумма, а? Открой мне карточку на другое имя. Это невозможно. А на твоё получится. Во хитрая, восхитилась Майя. Значит, сама налоговой инспекции боишься, а мне всё равно? «Тысяча баксов. Что? Я дам тебе тысячу долларов. Если поможешь решить проблему. Причем лучше даже обязательно, чтобы документ был на мужчину. Мозги вдвоём моментально завертелись в бешеном ритме. Тысячи зеленых — очень привлекательная сумма. Но как их заполучить? И тут ее осенило. Винтусов то бросил в квартире сумку. Только бы там лежал паспорт. Дальнейшее оказалось делом техники. Маечка взяла документ Сама написала заявление, старательно выводя печатные буквы. Потом поставила подпись, самую простую, без закорючек. А. Винтусов. И через положенное время вручила Олесе карточку. Честно говоря, Майя ни на минутку не поверила подруге. Квартира, как бы не так. Алиска врать гораздо. И потом, где она возьмет средства для продолжения строительства? Как предполагает оплачивать дальнейшие взносы? Да и желание открыть карточку на другое имя выглядело более чем странно. Почему на мужскую фамилию? Любой другой человек, собрав все эти вопросы в кучу, предпочел бы держаться подальше от Алисы и ее явно криминальных идей. Но маечка любит деньги до потери чувства самосохранения. Она даже не подумала, чем ей лично грозит эта афера, если в банке узнают об операции. Моя страстно желала заполучить деньги. Ириналась выполнять просьбу Алисы. Самое интересное, что дело прошло без сучка без задоринки. Карточка была вручена Кочетковой. в обмен Майя получила 10 100 долларовых купюр и опрометью кинулась по магазинам. Вот, собственно, и все. Алиса больше ничего не говорила про карточку, спросила я. Позвонила в первых числах июня и сообщила: «Все, большое спасибо, можешь закрывать счет». Кстати, получишь еще 200 баксов, если полностью сотрешь все данные об этой визе из памяти компьютера. А почему вы отказались? Сделала всё, как просила Алиска, возразила Майя. Убила информацию. Я принялась рассматривать не слишком чистые занавески, свисавшие вдоль окна. Значит, Майя не совсем в курсе дела. Она удалила все сведения с жесткого диска. Но, наверное, в банке имеется дублирующая система информации. И Олег Семёнович легко выяснил про Андрея Винтусова всю подноготную. Да и странно бы было подозревать ОМОБ банк в наивности. Ясное дело, никто из его руководства не может разрешить простым клеркам спокойно хозяйничать в базе данных. Давай координаты этой Алисы, велела я. Телефон, адрес. Ещё 300 баксов. Довольно прищурилась Майя. Ну ты нахалка. Мы же договорились о пятистах. Получи вторые пятьдесят и дело с концом. Вовсе нет, хмыкнула Маечка. «Пять сотен стоил рассказ, адресок отдельно. Не хотите не надо. Скрепя зубами, я вытащила кошелёк. Ей богу, девица далеко пойдёт. Пишите, сыто улыбаясь, сказала Майя. Я человек честный, никого не обманываю, всё расскажу. Сначала место работы. Институт ядохимикатов. Где? насторожилась я. Маечка снисходительно пояснила. Алиска химик. Занимается всякой отравой. Ну, что, к примеру, на поле высыпать, чтобы моль урожая не сожрала. Понятно? Понятно, кивнула я, пытаясь унять бешеное сердцебиение. Институт ядохимикатов. Чашки изнутри были покрыты редким практически не встречающимся с надобьем. Кажется, я подошла к самой горячей точке. Можете себе представить, как мне хотелось тут же позвонить Алисе. Но поразмыслив, я не стала этого делать и поехала домой. Кочеткова, пожалуй, в эпицентре этой запутанной истории. Прежде чем ехать к ней, следует как можно лучше продумать план действий. Под каким предлогом заявиться к Алисе? Кем прикинуться? чтобы она ничего не заподозрила. Обдумывая эту нелегкую проблему, я добралась до Ложкина в крайне неподходящий момент. Все домашние столпились в гостиной вокруг истерически рыдающей Зайки. Фёдор и Марго сидели на диване. "Я сегодня не влезла в брюки", плакала Ольга. "Жрала ночь и день без роздыху, а сейчас встала на весы" Длиннейшие её фразы потонули в истерических взвизгиваниях. Но Фёдор же ненарочно попыталась встрять Марго. Он Дашку лечил!» Аркадий бросил на Марго такой взгляд, что я поёжилась. Если бы взором можно было испепелить, моя несчастная подруга сейчас же превратилась бы в маленькую кучку золы. Хотя, если учесть её размеры, думаю, останки выглядели бы более внушительно. Кучка останется от меня. Ты придумал, как выйти из ситуации? Налетела машка на Фёдора. Академик спокойно начал. Человеческая психика абсолютно неизученная материя. История знает множество примеров. Короче, склефосовский, оборвал его Аркадий. Лекции будешь читать тем идиотам, которые к тебе ходят. Между прочим, оскорбился Фёдор. Я никого за уши в свой кабинет не тянул. Даже с Маргошей сами явились. Я ничего не просила, быстро сказала парикмахерша. Дашка меня поволокла. Я не хотела. Мне худеть не надо. Не знаю, что ей в голову взбрело. Буря негодования схватила меня. И это говорит женщина, от которой насмехаясь над ее внешним видом убежал муж, а я еще собиралась ей помочь. Мы великолепно поняли, что причина всех неприятностей кроется в матери, заявил Аркадий.